Часть шестая. Эпиграф. Жизнь вспоминаем, птии попиваем, добрые песни поем. Из песни на стихи Ильи Резника Марьино Роща. Видать, веселый был артист. Композиция из воспоминаний друзей и соратников. Тема Видать, веселый был артист, остановившись у памятника, заставленного цветами и окруженного отнюдь не скорбящими людьми, вопрошает одинокий прохожий. Да, не грустный, отвечает ему кто-то из нашей компании. Женя был светлым человеком, ярким и очень талантливым. Как и его песни, негромко вторит отвечающему чей-то женский голос. И так же, как в песнях, он в жизни мог быть и серьезным, и веселым, и очень заводным. Прохожий выдергивает из своего букета пару цветков и кладет их на гранитные плиты памятника. А я, как иду мимо на могилу родителей, так всегда вижу здесь людей. Помнят его. Все проходят, и кто цветочек, кто конфетку всегда положат. Не забывают. Извините. Не выпьете с нами? Сегодня день рождения Жени. Хотя бы чисто символически. Предлагаем мы незнакомому, но по всей видимости духовно близкому нам человеку. Разве что в память о славном артисте? Глустно улыбнувшись соглашается тот, подходя вместе с нами к столу, стоящему напротив памятника, метрах в 6 от могилы, с другой стороны аллеи. Ну, Пусть земля ему будет пухом, поднимая рюмку, несколько смущенно, со вздохом произносит наш новый сообщник. Давайте. А лучше, извиняюсь за добавление, пусть небо жения будет обителью, корректирует кто-то из нас, поднося к губам свой сосуд с крепким зельем. Да, это еще вернее, соглашаются все. дружно выпивают. На несколько секунд смолкнув, мы быстренько по-простому закусываем и прощаемся с нашим новым знакомым. Мужчиной лет 50, стеснительным и якобы спешащим, не без колебаний согласившимся взять со стола бутерброд, что называется на дорожку. И снова, как до общения с милым прохожим, компания продолжает с улыбкой вспоминать былое